Глава двадцать первая. Лера. Валерия? Оборачиваюсь на голос. Перед обеденным перерывом в офисе стоит гул. Народ расходится кто куда. Смотрю на привлекательную стройную блондинку лет тридцати. Да, здравствуйте. Я Лариса, сестра Матвея Романовича. Мы можем поговорить с вами сейчас? В ее взгляде читается такая откровенная неприязнь, что ничего хорошего от этого разговора не жду. Но отказываться невежливо. Мы проходим в одну из переговорных. Лариса закрывает дверь и предлагает мне сесть. Сама обходит длинный стол и садится напротив меня. Чувствую себя школьницей на экзамене, к которому оказалась не готова. Итак... Начинает женщина менторским тоном. «У вас с Матвеем, как я, поняла, отношения?» «Да». «Банальная история. Начальник в свободное от работы время спит со своей подчиненной. Понимаю и не осуждаю. Но есть проблема». «Стараюсь не подать вида, насколько мне неприятен этот разговор. Встать бы и уйти». У меня нет проблем, которые я хотела бы обсуждать сейчас с вами. Лариса смотрит на меня с фальшивым сочувствием. Складывает ладони домиком и продолжает. «Вы, наверное, меня не поняли, Валерия. Вы и есть та самая проблема. Матвей через месяц женится на девушке, которую любит, с которой они больше года вместе. Вы знаете об этом?» Сжимаю ладони в кулаки под столом. Волосы на затылке встают дыбом. Нет. Она достает смартфон, находит нужное и протягивает мне. Листайте. Там фото счастливой пары. Матвей с красивой рыжеволосой девушкой, примерно моего возраста, обнимаются в разных локациях. Еще есть несколько видео. Запускаю последнее. И умираю, глядя, как мой любимый мужчина надевает кольцо на палец другой. Она ждет ребенка. Вчера они обручились. Он мне сегодня утром это прислал. Из Дании. Еле сдерживаюсь, чтобы не зареветь. И плевать уже, что она смотрит. Я разбита. Все с этого момента перестало иметь значение. Только отчаяние и боль. Грудную клетку будто обручем железным сдавливает. «Я хотела бы знать о ваших дальнейших планах, Валерия. Как я поняла, вас вполне устраивает статус приживалки при состоятельном, хоть и женатом мужчине. Но, возможно, мы с вами договоримся о компенсации». «Что?» «Я слышу ее через слово. В голове гул. Я могу предложить вам должность в компании своего друга» с более высокой оплатой. Вы перспективный специалист. Уверенно сделаете успешную карьеру. Но с Матвеем вам не по пути. Согласны? Не по пути, да. Согласна. Поднимаясь, без стеснения утирая слезы. Мне кажется, или Лариса смотрит на меня с сочувствием. Вот моя визитка. Ваши контакты у меня есть. На следующей неделе вам по электронной почте придет предложение. Спасибо, но не нужно. Разворачиваюсь и иду к двери. Всего доброго. Выхожу в коридор и сразу ловлю несколько пытливых взглядов. Народ даже обед пропускает, чтобы поглазеть на разборки сестры босса с любовницей. Даже секретарь Коршунова, не молодая уже тетка, и то не может удержаться от злорадства. «Что, Валерия, не удалось начальника хмурить? «Как дотерпеть до конца рабочего дня и не сойти с ума?» Заворачиваю к начальнику нашей службы и отпрашиваюсь. Он не возражает, к счастью. Домой еду на автомате, не замечая ничего вокруг. Знать бы заранее, что так влюблюсь в начальника, и это закончится таким кошмаром, уволилось бы еще перед Новым годом. Но почему Матвей мне не сказал, что у него есть невеста? Думал, я запасной останусь? Или просто не счел важным со мной расстаться по-человечески? Просто перестал звонить, и все. Захожу в квартиру. Не раздеваясь, сажусь на пуф в прихожей и молча пялюсь на стену. Он во всем меня обманывал. И щенка никто не искал. Девчонки сказали, что пушистик пропал, и с того дня его больше не видели. Замерз, наверное, в лесу. Нужно было никого не слушать, а взять его тогда и отвезти бабушке с дедушкой в наш городок. Мне и самой пока стоит уехать. Отрабатывать две недели меня вряд ли Матвей заставит. Посижу пока на больничном, потом мы поговорим. Попрощаемся и дело с концом. Телефон тренькает. Сообщение от босса пришло. «Малыш, я задержусь в Дании еще на неделю. Сейчас на переговорах, вечером позвоню. Расскажешь, зачем заявление подала?» «Лицемер. Еще на неделю, значит?» Пишу ответ. «Я простудилась. Полечусь эту неделю дома. Успешных тебе переговоров. И блокирую его номера». Личный и рабочий, чтобы хотя бы эту неделю о нем ничего не слышать. Собираю вещи в большую сумку и вызываю такси.